Глава четвёртая. «В платье мечом толком и не помашешь». Через несколько минут это осознал и Кассандр. Мы находились возле пруда, и я тщетно пыталась размяться. И не столько платье было тому виной, сколько собственное восприятие. Я усиленно вызывала в мыслях образ Ксиера, но он почему-то расплывался, и вместо него возникал новый знакомый. «Леди и Леонита, вы сегодня рассеяны больше обычного». На вас это совершенно не похоже, выдал Кассандр. Меня словно кипятком ошпарили, больше обычного. Откуда он знает, какая я обычно? Неужели? Да нет, не может такого быть. Я бы сразу поняла. В какой-то момент я стала злиться. Да что ж такое? Я знакома с ним всего ничего, а меня к нему уже нетерпимо тянет. Между тем Кассандр наблюдал за мной и изредка довольно улыбался, словно прекрасно знал мои мысли. После очередного провала, с замахом меча я не выдержала, вернула ему оружие и в лоб спросила: "Вы менталист? Читаете мысли или импат? А вам есть что скрывать?" Вопросом на вопрос ответил Кассандр. Меня это разозлило, и пусть раздражение касалось только меня, но выплеснулось оно и на молодого человека. "Любой девушке есть что скрывать, но я должна знать, насколько могу расслабиться в вашем присутствии." Если вы менталист, то стоит быть осторожнее с собственными мыслями. Если импат, то тут я могу быть спокойна, обычно я не раздражаюсь по пустякам. Ответила я спокойно, хотя в душе бушевал ураган. «Я не читаю ваши мысли, а вот эмоции порой не могу понять», — признался он и подмигнул, словно заговорщик. «Думаю, сегодня из меня отвратительный спарринг-партнер, да и перекусить не мешало бы. Оставлю вас. Приятного дня». Да, я самым наглым образом поторопилась сбежать. Даже то, что ужин уже прошёл, меня мало волновало. Найду, что съесть. Для себя я решила по возможности держаться от этого типа подальше. Кто знает, вдруг он обладает магией и очарованием, и пусть на меня подобные уже не действуют, но лучше подстраховаться, потому что я самым настоящим образом испугалась. Я вспомнила Ксиера, такого каким он был раньше, нашу поездку к драконам. Вид в услёшей, наши встречи в пространственном кармане, наши поцелуи, но к своему ужасу я осознала, что образ того, по кому я страдала несколько лет, значительно потускнел. Нет, любовь не прошла, она каким-то образом сменила личину, но ведь так не бывает, как мои чувства могут перекинуться на другого. Я никогда ни о чём подобном не слышала. Кухню я нашла без проблем, увидев меня никто не удивился. Видимо, я сегодня была не первая, кто переволновался и попросил что-нибудь перекусить. Правда, повариха, дородная, приятная женщина, всё время смущалась, как я стану есть на кухне. Пришлось её заверить, что для меня совершенно не принципиально, где есть. Было бы что. Стоило основательно подкрепиться, как на меня накатило благодушие. В свою комнату я возвращалась уже в приподнятом настроении, решив подумать о своих необычных ощущениях завтра. Сегодня я слишком устала. Шутка ли? Два испытания в один день. Приняв ванну, я рухнула в постель. Айшу не почувствовала. Наверняка она отправилась на встречу с Харшем. Ну и ладно, в комнате меня никто домогаться не станет, да и навредить не сможет. Защита никого не пропустит. С такими мыслями и уснула. Впервые за долгое время я выспалась как следует. Открыв глаза, увидела улыбающуюся Тару. Леди Илионита, пора просыпаться, скоро обед. А сколько времени? Я была потрясена. Вот это поспала. Интересно, это усталость дала о себе знать или я успела поймать чьё-то заклинание, с которым защита не справилась? Но сейчас было не время размышлять над этим, стоило поторопиться, а то как бы Лиса на не придралась к такой мелочи и за опоздание не выгнала меня с отбора. С неё станет Выглянув в окно, я заметила Кассандру, и вчерашние сомнения вновь меня одолели. Сегодня вообще в голову лезло такое, от чего волосы дыбом вставали. Я понимала, что это нереально, но сердце не соглашалось, утверждая обратное. На обед я пришла в растрёпанных чувствах, ни на кого не обращая внимания, заняла своё место за столом. Я практически не слышала, о чём говорила Лисана, и даже вкуса еды не ощущала. находясь в полной растерянности. После обеда решила отыскать отца. Надо было ему рассказать об интригах фаворитки, а то неизвестно, что она придумает в следующий раз. С отцом мы и Миярой я столкнулась в коридоре. Оказывается, сестра уже поведала ему о многих странностях на отборе. Я же передала ему свой разговор с Харсарой. Услышав, что Лисана использовала амулеты подчинения, отец от ярости едва не разгромил дворец. Мы с сестрой еле-еле его успокоили. Затем втроём выработали план действий, но нам нужна была помощь Кассандера. Интересно, почему он до сих пор ничего никому не сказал? И где его вообще носит? Отец вызвал Кассандера с помощью кристалла связи. Тот явился быстро, словно находился неподалёку. Стоило мне бросить на него взгляд, как все мои сомнения стали превращаться в уверенность. Выслушав наш план, Кассандер кивнул и улыбнулся. Я же на миг забеспокоилась. А вдруг она успеет и на вас надеть амулет? Она даже коснуться меня не сможет. На мне слишком мощная защита, убедил меня Кассандр. Волнуетесь за меня? И снова эта улыбка, от которой у меня подкашивались ноги. Понадобилось огромное усилие, чтобы ответить с лёгким сарказмом. Конечно, если вы станете её верной собачонкой, то как мы выведем её на чистую воду? Отец с сестрой удивлённо смотрели на нас. Судя по всему, они видели то, чего пока не замечала ни я, ни Кассандр. Переглядывания родных, словно заговорщиков, мне совершенно не понравилось. Я хотела было возмутиться, но меня сбила с мысли последняя фраза лорда. Мы вместе выведем её на чистую воду, потому что теперь я буду за вами присматривать. Моя интуиция подсказывает, что фаворитка всерьёз за вас возьмётся. Вам-то что с этого? И вообще, я в состоянии за себя постоять. В конце концов, у меня есть Айша и моя Снежа, ответила я с вызовом, но покровительственная усмешка лорда озадачила. А по поводу защиты, уверена, у его величества она намного сильнее, но он всё же находится в её подчинении. Вы мне слишком дороги, чтобы я позволил кому-то вам навредить. И с подчинением мы разберёмся. Щиты его величества не были настроены на подобное. И нам ещё предстоит узнать, откуда у этой леди Кройф монарха. Ведь только с её помощью она смогла обойти защиту. У меня не получалось отвести от него взгляд, в котором наверняка застыло глубокое потрясение. Мы с вами знакомы недавно. С каких пор я стала вам дорога? Сперва я подумала, что мы встречались в академии, но потом отбросила эту мысль. Я бы точно его запомнила, слишком неординарная была у него внешность. Поверьте, Илянита, Мы с вами знакомы намного дольше, подмигнул Кассандр и покинул нас. И что это было? Отец, если я надеялась, что мне сейчас откроют все тайны мира, то ошиблась. Надеюсь, это не принц? Милая, не стоит забивать свою голову. Делай то, что должна, а в конце обо всём узнаешь. Ты должна дойти до финала, если хочешь получить ответы на свои вопросы. поведал отец, заставив меня заскрепеть зубами. Они решили проверить мою выдержку, так от неё уже почти ничего не осталось. Ещё немного, и я начну на людей бросаться. Потрясающе, выдохнула я недовольно. Ни к чему все эти тайны. Да и отбор, как я понимаю, самый настоящий фарс. Это традиция, таким же образом была выбрана наша императрица. Правда, тогда задания были более примитивными. смотр талантов, показ силы, умение преподнести себя, проверка силы воли. А в этот раз всё изменили. Наследник захотел не просто приложение к правителю, а такую жену, которая разделит с ним бремя власти. Над тоой задание заковыристые. Отец скривился, но что-то изменить было не в его силах. Например, испытания на мосту не проводили очень давно. Но сейчас, из-за многочисленных покушений, решили сразу отсеять тех, кто может быть связан с заговорщиками. Думаешь, они могут находиться во дворце? И чего добиваются? Ни один маг, как бы силён ни был, не сможет управлять регалиями, которые сами выбирают сильнейшего, сказала Мияра. Ты права, но с помощью крови императора, как мы успели убедиться, многое можно провернуть, к сожалению. А сейчас, девочки, мне нужно идти. Я бы с радостью побыл с вами ещё немного, но пора разбираться с проблемами. Я оставил второго советника возле артефакторской. Не напутал бы он чего. Вот у кого руки-крюки и голова дырявая. Отец пожелал нам удачи и ушёл. Мы с Мией устроились в гостиной. Глаза сестры хитро поблескивали. Я не выдержала первой. Говори уже, Я же вижу, как тебя распирает от любопытства. Итак, откуда ты знаешь этого красавчика? Когда вы познакомились? Ты же говорила, что твоё сердце занято, а глядя на вас двоих, так и хочется отойти подальше, чтобы не обжечься искрами, которые от вас летят, начала сестра. Но сразу скажу, я рада за тебя, а то сухло по своему Ксиеру, который даже весточки за полтора года не прислал. Если бы действительно любил, уже давно бы явился к нашему отцу. А этот парень, сразу видно, тепло к тебе относится. Ми, давай к Сиере не будем. А Кассандр пришлось рассказать сестре о наших совместных полетах, о частых случайных встречах, даже о спарринг-поединке. Мияра слушала внимательно, изредка на ее губах играла мечтательная улыбка. Когда я замолчала, она встала и заходила по комнате. Вряд ли Кассандр принц, если он давно тебя знает. Мне я скорее поверю, что-то твой Ксиер, зачем-то сменивший внешность или вдруг ставший сам с собой. Но что он здесь делает? Сестра озвучила то, о чём я сама уже догадывалась, но не хотела верить. Одно то, что Пегас его слушается, а многом говорила. Я это выясню. Самое интересно. И если это действительно Ксиер, то буду только рада, что он вновь стал самим собой, а не тем за нехорошим человеком, которого мы наблюдали последнее время, кивнула я. А может, на него так подействовал яд? Вздох весь с набизом и холодность, предположила сестра. Как бы ни хотелось с ней согласиться, но пришлось отрицательно покачать головой. Нет. Кассандр был таким милым и приветливым до испытания на иллюзорной тропе, так что если это ксиер, он пришёл в себя давно. Одно непонятно, Почему с нами не связался? Он же знал, что мы за него волнуемся. Что там мне подсказывает, если ты и получишь ответы на эти вопросы, то явно не сейчас. Вздохнула ми. За разговорами мы не заметили, как подошло время ужина. Пришлось снова переодеваться. Ох, как же меня эта традиция напрягала, и зачем спрашивается менять платье три раза на дню? Это какой же должен быть гардероб? А если бы я не была герцогиней не представляю, как бы справлялась. Хотя нет, представляю. Радовалась бы, что не надо тратить время на глупые переодевания. За ужином я заметила, что Лисана чересчур бледна и рассеяна. Она ни на кого не обращала внимания, отвечала не в попад, а потом и вовсе, ни с кем не попрощавшись, покинула столовую. «Что это с ней сегодня?» — удивилась одна из претенденток по имени Гарсия. «Даже не рассказала нам о следующем испытании». «Догони, да спроси», — посоветовала ей леди Валом. «Фейори, я сама как-нибудь разберусь, что мне делать. Я думала, может, кто-то знает, что случилось». При этом взгляд Гарсии упал на меня. Пришлось сделать круглые глаза. Почему она меня посчитала крайней? Я и не видела Лисану после испытания. С ужина мы с Миярой сбежали самые первые. Обстановка за столом мне не понравилась, слишком напряженная. «Фейори, я сама как-нибудь разберусь, что мне делать. Пару раз даже создавалось ощущение, что сейчас кто-нибудь из девчонок сорвётся и начнёт драку. Мы с сестрой засиделись до полуночи. Нам было что обсудить? В какой-то момент даже решили устроить леса нетёмную, но потом отбросили эту мысль. Не хотелось вылететь с отбора раньше времени за противоправные действия. Пусть отец и монарх с этим разбираются. Долго гадали, с чего вдруг распорядительница сегодня была сама не своя. Дошли вообще до абсурда, записав Лесану едва ли не в гловари зачинчиков переворота. Всё, дорогая, давай спать, пока мы прямо сейчас не отправились выяснять, кто и что замышляет против, сказала я, едва сдерживая зевок. Сестра согласилась, и мы разбрелись по комнатам. Перед тем, как лечь спать, связалась с друзьями. Делиться с ними своими подозрениями по поводу Ксиера не стала, зато похвасталась новым знакомым Харшем. и не забыла упомянуть о подчиняющем амулете. «И эта распорядительница ещё не в темнице?» Возмутились Лефи и Мир в один голос. Я развела руками. Сама в шоке. Но мне кажется, сначала надо снять с величества эту гадость, а потом уже допрашивать Лисану. А то можно навредить монарху. «Да, Иль, наверное, ты права, и всё же странно. Откуда у неё кровь? Сама она не смогла бы её достать». Наверное, получила от кого-то, кто явно близок к императору, предположила Галина. Осталось выяснить, кто именно. У императора не так много приближённых, выдохнула я, едва сдерживая зевок. Так, Илючка, топай-ка ты спать, а завтра поговорим, категорично выдал Мир. Я даже спорить не смогла, так как валилась с ног от усталости, да и глаза закрывались. У нас что ни день, то какой-нибудь сюрприз. так что если завтра не выйду на связь, значит, либо очень устала, либо прячусь от некоторых приставучих лордов», — заметила я и попрощалась. Ночь прошла спокойно, а утром проснулось от ворчания Аиши. В коридоре кто-то шумел, хлопали двери, а за окном бушевала гроза. Капли дождя барабанили по стеклу. Небо заволокло тучами, глаза не желали открываться. Не люблю дождь. Он навевает тоску, и в такую погоду не хочется выползать из-под одеяла. Но пришлось. Айша, что за суматоха? зевая во весь рот, спросила я у Гараты. Чего народу не спится? У Лисаны проводят обыск, и уже нашли немало запрещённых предметов. И не только у неё. У нескольких девушек тоже обнаружили любовные зелья, амулеты, подавляющие волю. и украшения с сюрпризом. Как они умудрились все это пронести? Здесь такая защита. А тебе лучше встать, потому что и к вам с Миярой пожалуют. Не успела я умыться и одеться, как в дверь постучали. Открыла Ми, я услышала ее щебет, и улыбка непроизвольно появилась на губах. В очередной раз восхитилась самообладанием сестры и её умением держаться в любой ситуации. Казалось, она нисколько не волнуется, но я, например, хоть и была уверена в своей невиновности, всё равно ощущала беспокойство. К нам пожаловали семеро гвардейцев во главе с лордом Хейвером. Моложавый импозантный мужчина с улыбкой на губах, но ледяными глазами, он вызывал опасения. На висках лёгкая седина, выдающая его возраст. Цепкий взгляд мгновенно прошёлся по мне, оценил айшу и снова вернулся к сестре. "Приношу свои извинения за беспокойство, но мы вынуждены осмотреть ваши вещи", произнёс он. Несмотря на миролюбивый тон, в голосе сквозила сталь. Он чётко обозначил границы, тем самым показав, возражения не принимаются. "Да, пожалуйста, нам нечего скрывать", махнула рукой Мияра. Он тут же дал отмашку гвардейцам, и они рассредоточились по комнатам. Лорд Хейвер. Здесь вы ничего не найдёте, с ленцой поведала Айша. Откуда такая уверенность? Успели всё спрятать? Вроде бы шутка, но произнесена таким тоном, что у меня озноб по спине прошёл. Нет. Просто те, кто хотел подбросить запрещённые предметы, ушли не с чем. Гарата даже зевнула, гвардейцы застыли, прислушиваясь к разговору. Вот как? Теперь на лице лорда появилась заинтересованность. А поподробнее можно. — Почему бы и нет? — охотно ответила питомица. — Сегодня ночью кто-то пытался войти в покой. Обеих леди дорогие, я отчетливо почувствовала ауру зелья подчинения. С некоторых пор я его ни с чем не спутаю. Последнюю фразу Айша выплюнула со злостью, и я погладила пантеру, успокаивая. Но ночная гостья не смогла войти, я ей не позволила. Помимо своей собственной защиты, я наслала на неё кошмары, отвод глаз и ещё несколько интересных заклинаний. Пришлось ей уйти ни с чем, а точнее убежать, так что пятки сверкали. Она была очень зла и напугана, что не удалось подставить леди Дурге. Так что, лорд Хайвер, можете даже не искать. В этих покоях ничего нет. Сами леди подобной гадостью не занимаются. Но вы, конечно, можете проверить для чистоты совести, но зря потеряете время. Вы сможете узнать ту, которая побывала здесь ночью. Информация его явно заинтересовала. К сожалению, нет. На ней был амулет искажающий ауру и отвратительные духи с тяжелым запахом, от которого даже мне сделалось нехорошо. Скорее всего, эта дамочка прекрасно знала, как сбиться от следа элементали. Именно это и настораживает. Жаль, но... Тут я вам не помощник. Как бы мне не хотелось прижать эту дамочку. Отозвалась Гарата, тяжело вздохнув. «Духи с тяжелым запахом?» — вскинулся один из гвардейцев. Все с интересом повернулись в его сторону. «Жерат, ты где-то их чувствовал?» «Сейчас Хейвер напомнил цепного пса, взявшего след». «Да, в одной из комнат, где мы проводили обыск и ничего не нашли. Запах слабый, но я нюхач, могу различить даже остаточный след аромата». «В какой комнате? Кто ее занимает?» Лорд уже направился к выходу. «Третья дверь справа по левой стороне коридора». Кто её занимает? Не знаю. Вы там беседовали с милой блондинкой. Леди Дорге, у вас прекрасная питомица. Вы нам очень помогли, благодарю». Хейвер махнул гвардейцем и покинул наши покои. Я опустилась в кресло. Меня била мелкая дрожь. «Не отбор, а чёрт что!» Продолжая гладить Айшу, я вздохнула. «Если бы не ты, нас бы сейчас с позором выдворили из дворца. Интересно, что дальше?» «Уверена, будут еще подставы. Хорошо, если не покушение». «Иль, пойдем посмотрим, что за ушлая претендентка, решившая подставить соперниц», — предложила сестра с улыбкой, словно вся эта ситуация ее не касалась. «Азарт Мияры», — передался и мне. «Чего у нее не отнять, так это умение заряжать позитивом всех вокруг». «Что сказала Айша?» «Третья дверь справа, по левой стороне коридора», Значит, через пять дверей от нас. Кто занимал те покои, я понятия не имела. Возле нужной комнаты уже толпился народ. Не мы одни и оказались любопытны. У нескольких девушек были красные, припухшие от слез лица. «Это явно те, у кого нашли запрещенные зелья и амулеты», — поведала Гарата. Я и сама догадалась, но не применула уточнить. «Думаешь, подставили всех?» И ни одна из них сама о подобном не помышляла, а почему тогда выбрали именно этих? Пара девчонок по собственной воле обзавелась запрещёнными предметами. Их уже выгнали, а остальным подкинули, ответила Айша, успев всё проверить на остаточную ауру. Блондинка, у которой повторно проводили обыск, застыла к каменной статуе. Губы поджаты, глаза метают молнии. Присмотревшись к ней, я вспомнила, что она всегда вела себя тихо, ни с кем не общалась. Вот тебе и тихушница. Недаром говорят, что в тихом омуте драконы дохнут. Невольный взгляд прошёлся и по другим девушкам, которые вели себя довольно замкнуто и выглядели скромницами. Стоит ли я от них ожидать подвоха? В этом мгновении в голове словно что-то щёлкнуло. Ещё раз оглядев заплаканных девушек, я покачала головой. Никак я сразу не сообразила. Подставляли тех, кто занимал первые строчки в рейтинге. Блондинка рассчитывала на то, что лидирующих исключат из отбора, и их места займут другие. Себя она явно уже видела в первой десятке. Один из гвардейцев вынес из комнаты открытую шкатулку с амулетами и пузырьками, опутанную магическим коконом. Блондинка тут же растеряла всю свою надменность. Это не моё, мне подбросили. Закричала она и замахала руками. Глаза при этом бегали так, что сразу стало понятно, врёт и разодосадована только тем, что плохо спрятала свои сокровища. От её красоты ничего не осталось. С перекошенным лицом она вызывала омерзение, и не только у меня, но надо отдать должное лорду Хейверо. Но он остался беспристрастным. Разберёмся. Уводите. Отдал он короткий приказ, и гвардейцы вместе с блондинкой исчезли в открывшемся портале. Лорд Хейвер подошёл к заплаканным невестам и достал из кармана круглый камень, прозрачный, как слеза. Сейчас вы коротко и чётко ответите на поставленный вопрос. Если увижу ложь, поблажек не будет, вы сразу покинете дворец. Мужчина задавал им один единственный вопрос. Имелись ли у вас запрещённые предметы, призванные соблазнить, влюбить починить. Девушкам надлежало ответить либо да, либо нет. Из 12 невест 8, не задумываясь, ответили отрицательно. Камень при этом оставался таким же прозрачным. А вот ещё четверо, хоть и ответили нет, камень мгновенно окрасился в алый цвет. Хейвер даже разбираться не стал. Солгали. До свидания. Итак, нас стало на 5 человек меньше. Уверена, Бландинку тоже выдворят из дворца, если только не возьмут под стражу. Но больше всего меня волновало, что показало обуску Лисаны и смогли ли императора избавить от её воздействия. Леди, почему вы ещё не в гостиной? В коридоре появился Кассандр, взгляд жёсткий, надменный. Или вы все решили добровольно покинуть дворец? Его слова возымели эффект разорвавшейся бомбы. Все тут же засуетились, стали перешёптываться, пересматриваться, решая, это шутка или лорд вполне серьёзен. Правда, на шутку его слова не походили, слишком строгий у него был вид. Такие вряд ли вообще умеют шутить. А то, что я несколько раз видела Кассандру улыбающимся, можно было списать на обман зрения. Так ведь, леди Лисану арестовали, мы думали, начала невысокая миниатюрная брюнетка. Думать вам стоит во время задания. А в остальное время этим займёмся мы, оборвал девушку Кассандр. Через 5 минут жду вас там. С теми, кто не успеет, мы распрощаемся. Невесты мгновенно сорвались с места и расталкивая друг друга, поторопились в гостиную. Мы с Миярой прошли по тайным ходам, которые нам показала Айша, и оказались на месте раньше всех. Выходя из камина, за которым скрывался ход, натолкнулись на Кассандра. При виде нас его брови взметнулись вверх. А обычным путём не пробовали ходить? О, кто-то в плохом настроении. Пробовали, но не тогда, когда по коридорам несётся огалтелая толпа леди, которые пихают друг друга локтями и ставят подножки, лишь бы выкинуть соперницу с отборы. Так что мы решили добраться до места более спокойным путём. Но вы же никому об этом не скажете? Я попыталась сымитировать какетливый взгляд сестры. Ага, где она и где я? Судя по тому, как у Кассандры задёргался глаз, у меня явно не получилось. В эту минуту в гостиную вошли ещё три девушки, а через несколько секунд в коридоре раздался такой топот, что я не сдержала усмешки. Вот вам и леди, хуже слонов. Интересно, много невест потеряли по дороге? Когда все собрались и заняли места поближе к Кассандре, я пересчитала девушек. 20. Хм. Ладно. Нескольких выгнали из дворца, но остальные куда подевались? Лежат в коридоре, придавленные соперницами, или всё ещё находятся в своих покоях? Их ведь никто не предупредил о сборе в гостиной. И только я хотела сообщить об этом, как Кассандр поднялся, обвёл девушек нечитаемым взглядом и широко улыбнулся. Как я понимаю, здесь все, кто остался на отборе. Прекрасно. Нам не придётся ждать несколько месяцев. Но ведь некоторые были в своих комнатах, когда вы сообщили о сборе, робко поведала Анира. Их предупредили раньше вас, и они пришли за минуту до вашего триумфального нашествия. По-другому назвать ваш бег у меня не получается. Надеюсь, никто из слуг не пострадал. Вряд ли вы смотрели по сторонам, пока бежали. С фальшивым сочувствием покачал он головой. Ещё есть вопросы. «А о пострадавших девушках вы не беспокоитесь? Вдруг по пути кого-то затоптали?» «Уверен, среди вас нет таких, кто позволит себя затоптать. В противном случае, зачем его высочеству невеста, не умеющая за себя постоять?» «Цинично, но жизненно», — пришлось признать очевидное. В ответ получила весьма красноречивый взгляд не только лорда, но и претенденток. «А вы и есть принц? И теперь...» Лично будете вести отбор? спросила одна из девушек, накручивая на палец растрепавшийся локон. Ещё и губы выпятила словно для поцелуя. Смотрелось это ужасно, но она, вероятно, считала по-другому. Милая барышня, до окончания отбора принца вы вряд ли увидите. Он предпочитает наблюдать за всем со стороны. Что касается второго вопроса, да, эту непосильную ношу возложили на меня. Предупреждаю сразу, со мной договориться нельзя за подкуп. Невеста сразу выбывает с отбора. Надеюсь, всем всё ясно. Попытки меня соблазнить тоже чреваты последствиями. Тяжёлый взгляд прошёлся по каждой из нас. Несколько девушек поёжились, кто-то отвёл глаза. Я же продолжала наблюдать за Кассандером, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Спросить в лоб. Скорее всего, он не ответит. Но сердцем я чувствовала. Мои догадки верны. Одно поведение Пегаса говорило о многом, а ещё и слова лорда о том, что я ему дорога. Определённо, это и есть мой ксьер. Но к чему эта конспирация? Вот и сейчас смотрит так, словно чего-то ждёт, а этот его прищур меня как током ударило. Это ведь любимая привычка моего ледышки, когда он хочет что-то донести до собеседника, а тот — туп как пробка. Я расплылась в улыбке. Получается, что Ксиер наконец-то таял, стал таким, каким был до того, как возродился из пепла. Леди Элеонита, что вас так развеселило? Вывел меня из размышлений голос Кассандры. Да вот, подумала, что Эйгарус весьма своеобразен, никогда никому не позволил бы себя седлать. Но и это ещё не всё. Начала я, но одна из девушек меня перебила. Причём тут какой-то Эйгарус? Нам сейчас о новом задании говорили. Если вам не интересно, не стоит отвлекать других. Лорд Кс... Кассандр прекрасно понял, о ком я говорю, не так ли? С нажимом произнесла я и имя перепутала намеренно, дабы таким образом понять, что обо всём догадалась. Лорд ничем не выдал себя, но я давно научилась определять настроение Ксеера по взгляду, по мимике, по поджатым губам. Вот и сейчас смотрел так, будто пытался заглянуть в душу. Если он и захотел бы опровергнуть мои догадки, у него ничего не получилось бы. Сердца не обманишь. Невозможно испытывать интерес к молодому человеку, будучи влюблённой в другого. Поначалу я ещё сомневалась, считая себя ветреной особой, но сейчас всё встало на свои места. Мы отвлеклись. Голос лорда прозвучал хрипло. Откашлявшись, он продолжил: Ещё раз рассказываю о следующем испытании для тех, кто решал свои задачки. И снова взгляд на меня. Хотел смутить, не на ту напал. На меня накатила эйфория, от смущения и речи быть не могло. Завтра на рассвете вам предстоит поход в священную долину. Вы познакомитесь с единорогами. Та из вас, к которой никто из этих благородных животных не подойдёт, выбывает из отбора. Я с трудом скрыла благодарность во взгляде. Неужели я встречусь с Заром? Как же я по нему соскучилась. Думаю, он подтвердит или опровергнет мою теорию о ксерии, а заодно расскажет, как прошло лечение после отравления ядом и есть ли последствия. Единороги слишком пугливы. Как мы их искать будем? Недовольно поинтересовалась рыжеволосая красавица с откровенным декольте. Их не надо искать. Они сами к вам выйдут. Единороги любопытные, а главное, доброжелательные и никогда не причинят вреда. Если вы невинны и у вас кристально чистая душа, последняя Кассандр едва ли не прошептал. Значит, таким образом вы решили проверить нас на невинность? процидила леди Валм. Реакция претенденток оказалась поразительной. Одни вспыхнули, Другие недовольно поджали губы, третьи заулыбались с предвкушением. Наш новый распорядитель пристально наблюдал за каждой. "Даже если и так. Вы против? В таком случае вы знаете, где выход, потому что отменять испытание из-за вашего недовольства никто не станет", равнодушно бросил Кассандр. Но уходить леди Валм не стало. Напротив, гордо вздёрнув подбородок, С вызовом посмотрела на лорда, словно доказывая, что ей скрывать нечего. А что с Лисаной? Робко поинтересовалась Харсара, на которой всё ещё висело как ёрмо украшение бывшей фаворитки. Её допрашивает тайная канцелярия. Вам разрешат с ней сегодня увидеться. Харсара кивнула и едва заметно улыбнулась. Надеюсь, с неё снимут эту гадость. А я, глядя на неё, почему-то подумала о том, что мы с ней больше не увидимся. Вряд ли она останется на отборе, ведь её сюда притащила сестра против воли, и принц с его испытаниями Харсари совершенно не нужен. Я печально вздохнула. Харсара будто почувствовала, о чём я думаю, подмигнула мне и так искренне улыбнулась, что вся тяжесть с души исчезла. Уверена, теперь у неё всё наладится. А чем нам сейчас заниматься? пискнула блондинка с розовой прядью в волосах. Леди Сантира, вы предлагаете мне найти вам занятия. В тоне Кассандры отчётливо прозвучал сарказм. Нет, просто я подумала, может, мы сможем хоть одним глазком увидеть принца, прошептала девушка. Даже если вы его и увидите, вам это ничего не даст, на нём маска. Да и зачем вам это? Многие из вас находятся здесь не из-за него самого, а из-за его статуса. Я не прав. Девушки тут же наперебой стали разубеждать Кассандру, доказывая, какие чистые у них намерения. Даже я скривилась от фальши. Мияра и вовсе промолчала. Сестра всегда была умной. Наверняка у неё в голове уже сложилась картинка происходящего. Когда Гомон стих, Мий произнесла: "Вы правы, лорд Кассандр. Лично я прибыла сюда ради короны и власти". произносить пафосные речи о влюблённости и прочих возвышенных мотивах не стану. Никто из нас не видел наследника, не говорил с ним, не узнал характера, а любви и речи быть не может. А власть, к которой мы все стремимся, каждый может использовать по своему усмотрению. Я бы, например. Стоп, леди Мия, не сейчас. Одно из испытаний как раз и будет на тему, почему я хочу выиграть отбор. Вот тогда и расскажете о своей мотивации. А остальным тоже необходимо подготовить небольшую речь. Надеюсь, вы справитесь, времени у вас будет достаточно. А сейчас все свободны. Отдыхайте. Лорд слишком быстро покинул гостиную, словно пытался избежать. А вот Невесты расходиться не спешили. Они тут же стали наперебой обсуждать новое испытание и самого Кассандра. Кто-то из девушек решил соблазнить распорядителя, если им не достанется принц, то его друг и помощник тоже был прекрасной кандидатурой. Услышав о подобном, я едва сдержала ярость и как можно равнодушнее поведала: "Вы забыли, что невеста его высочества должна быть невинна. Соблазнение не стоит того, чтобы вылететь с отбора. Лиди, дорогие, это вы сейчас о нас печётесь или для себя присмотрели этого красавчика? Мы все видели, как вы с ним летали вместе, по саду прогуливались". По себе волнуйтесь, а мы сами разберёмся, как и что нам делать, насмешливо выдала одна из невест. Да делайте, что хотите. Моё дело предупредить ваше, поступить как вздумается. Пожала я плечами. Такая реакция взбесила девицу, она явно рассчитывала на то, что я начну оправдываться. Не на ту напали. Да и вины за собой я не ощущала. Как только окончательно уверюсь в своих догадках, плевать я хотела на чужое мнение. Никому своего ледяного принца не отдам, а с теми, кто покусится, церемониться не стану. Находиться здесь было неприятно. Я взглянула на Мияру, но та весело щебетала с одной из девушек и на меня не обращала внимания. Судя по всему, сестра нашла с кем обсудить столичную моду, а я в этом вопросе всегда была полным профаном. Ни на кого больше не глядя, я покинула гостиную. Мне не терпелось выяснить, верны ли мои догадки. А для этого необходимо найти Кассандера и в лоб спросить, ксьер он или не ксьер. Конечно, вряд ли он прямо ответит, но попытаться определённо стоило. Любая девушка, если любит по-настоящему, узнает своего возлюбленного, под какой личиной он бы не скрывался. И если я сразу не смогла этого сделать, то только потому, что до недавнего времени всерьёз не обращала на Кассандера внимания. Ноги привели меня к пруду. После дождя тропа стала скользкой, и я ступала осторожно, чтобы не упасть в грязь, а то хороша же я буду, как и предполагала, Кассандр находился там. Задумчиво жуя травинку, он не сводил взгляда с ровной глади пруда. Уверенно моё приближение он отчётливо ощутил. Ждал, пока я первой заговорю. Что ж, не станем тянуть дракона за наросты, нашему лидышке через час необходимо вернуться. Почему ты снова сменил личину? Чем тебя старое не устраивало? И почему сразу не сказал, кто ты? Как смог так быстро оправиться после яда? Ты ведь раньше меня очнулся. Несколько томительных секунд ожидания. Он будто соображал, говорить мне правду или попытаться запудрить мозги. Тебе Айша подсказала. Резко обернулся он и уставился мне в глаза. Делать мне больше нечего, до подобного или они-то сама додумалась. Недовольно буркнула Гарата, не снимая невидимости. Рядом с ней уже находился Харш, угадываемый лишь по расплывчатым очертаниям. Он будто оберегал свою даму сердце. "Прости, я всего лишь хотел уточнить". Ксиер Кассандр широко улыбнулся и погладил пантеру без ошибочно угадав, где она сейчас находится. "Да тут и дурак догадался бы, когда рядом с ней его элементаль. Выглядело это необычно, он как будто гладил воздух". Аиша заурчала. Ладно, прощаю. С тебя еда. Давно я твои силы не пробовала, успела соскучиться. И, кстати, где тут я? И даже польщён, что ты обо мне вспомнила, ответил Элементаль. Я удивилась, как моя всезнающая пантера не заметила столь очевидного. Не ворчи, я вообще не обязана всегда о тебе помнить. Это звалась моя питомница с капризными нотками в голосе. Её собрат фыркнул. Айша, а ты его не заметила? Даже я рассмотрела его очертания, уточнила я. Нет, я его не видела. А тебе, вероятно, помогла снежа, когда твоя вторая сущность пытается переварить собственный излишек магии, а её способности на время предаются тебе, пояснила Гарата. А ещё вопросы? Нет, спасибо, я узнала, что хотела. Улыбнулась я, заметив, как ей не терпится остаться с элементом наедине. Судя по звукам, оба удалились на небольшое расстояние. Я не сводила взгляда с лорда, сравнивая прошлую личину и нынешнюю и пытаясь понять, какая из них привлекательнее. Молчание затягивалось. Он тоже смотрел на меня так, будто пытался найти что-то новое. Иль, давай договоримся. Никаких вопросов, наконец произнёс он. Позже я обязательно на всё отвечу, но не сейчас. Если помнишь, на мне всё ещё стоит печать о неразглашении. Это необходимая мера до конца отбора, будь он не ладен. Ксиар Кассандр скривился. Даже на те вопросы, которые касаются твоего отравления, я, между прочим, волновалась, когда не могла дозво‑ваться до Зары, чтобы узнать о тебе. Прозвучало обвиняюще, но на это я и рассчитывала. Как и ожидало, мои слова смутили парня. На миг он стал выглядеть виноватым. Схватил меня за руку, поцеловал запястье, после чего признался. Яд вывели уже через три часа. Мне нельзя было надолго задерживаться, чтобы не привлечь твое внимание. Я знал, стоит дать пищу для подозрений, и ты сразу обо всем догадаешься. Но когда узнал, что и ты пострадала, долго корил себя. Как мы с Заром не заметили, ума не приложу. Да ладно, всё обошлось. Я недолго провалялась без сознания, отмахнулась. Как же я была рада снова видеть старого доброго друга. Если бы мы сразу заметили, ты не пострадала бы. Он отвернулся, словно ему было стыдно смотреть мне в глаза. Всё, хватит об этом. А ты изменился. Больше не будешь строить из себя ледышку? Осторожно уточнила я и получила в ответ улыбку. Нет. Перерождение закончилось. Памяти и ощущения вернулись. Теперь всё будет как раньше. Я соскучился. Мы столько времени упустили. Эти слова порадовали. Мне нестерпимо захотелось поделиться с друзьями радостью, но вдруг это тайна. Я почти каждый вечер связываюсь с ребятами. Не желаешь с ними пообщаться? Они как и я скучали по тебе. Пока не стоит никому говорить, что мы встретились. Потерпи, я придумаю, как поскорее закончить отбор. Ксьер подмигнул, и сердце совершило кульбит. Осознав, что передо мной тот, кто снился по ночам, кто заставлял и радоваться, и страдать, я больше не желала скрывать от него свои чувства. Пусть знает, как я к нему отношусь. Испытание в священной долине было придумано спонтанно? Догадалась я. Да, да. Лисана хотела подольше протянуть этот дрыхрав отбор, но теперь, когда она в руках тайной канцелярии, я могу наконец всё сделать по-своему. У вас осталось не так много. Единороги умные и мудрые существа. Они помогут сократить количество как минимум вдвое, радостно выдал Ксир. "Я так понимаю, ты с ними уже договорился?" Он кивнул. "Да, мне Зар помог. Именно он и посоветовал привести в долину всех невест, чтобы его собратья могли показать, кто что из себя представляет. Желания у девушек разные: кто-то мечтает просто возвыситься, кто-то намерен работать на благо империи, но есть и такие, кто вознамерился таким образом помочь своему роду. Лишь единицы мечтают получить корону, а потом избавиться от супруга. Ксиер говорил спокойно, но я слишком хорошо его знала и понимала. Какая буря разыгралась у него внутри. Теперь до меня дошло, зачем ему понадобились единороги. Ведь отличная мысль, если так разобраться. Отбор очень быстро закончится, и больше никто не помешает нам общаться. Мы находились в резиденции императора чуть больше недели, а мне казалось, целую вечность. Дворец давил на меня. Точнее, не сам дворец, а его обитатели. Агрессия, аура злобы и зависти не способствовали хорошему настроению. Придёшь вечером в позитив наше место. Ты давно там не была, предложил Ксиер. Без тебя там было скучно, призналась я, но не стала говорить о том, что созданный им карман для наших тренировок слишком явно напоминал ледышки, и я просто не могла там находиться. Теперь я рядом, и у нас есть место, где можно не опасаться посторонних глаз. Ксиер приблизился и хотел взять меня за руку, Но неподалёку послышались шорохи, и мы отошли друг от друга на безопасное расстояние. "Тебе пора, вечером поговорим. Не хочу лишних разговоров от этих пронерыльвых девиц", прошептала я. Кивнув, Ксиер быстрым шагом направился ко дворцу, где его ждали агенты Тайной канцелярии. Не успел он уйти, как к пруду подошли три девушки. Подозрительно оглядевшись и даже принюхавшись, они уставились на меня. Среди них была и та брюнетка, которая вознамерелась соблазнить нового распорядителя. Что, сбежал от тебя наш красавчик? Я ведь предупреждала, он мой, а ты всё равно решила попытать удачи. Не стоит делить шкуру неубитого дракона. Он на тебя даже внимания не обращает, ответила я, стараясь сохранить спокойствие. "Давай я её покусаю", предложила Айша. Ей эта леди тоже не нравилась. «Успеется. Мне интересно, зачем они сюда притащились». «Тебе он точно не достанется, потому что сегодня же ты вылетишь с отбора», — зло процедила брюнетка. «Смотри, чтобы это не пришлось сделать тебе, если дело дойдёт до разбирательства», — предупредила я, чем вызвала у неё неприятный смех. «Какое разбирательство? Не с кем будет!» Её лицо исказилось гримасой отвращения. Уж не убьет ли ты меня попытаешься, с усмешкой спросила я. Глаза девушки загорелись безумным огнём, и она пренебрежительно бронила: "Какая сообразительная леди!" Это заявление не шуточно меня напугало. Её спутницы, до этого ехидно усмехающиеся, разом побледнели и уставились на брюнетку. "Зармира, ты же говорила, что мы её только подставим", пискнула одна из девушек. Заткнись, Асмина, я сама решу, что делать с теми, кто пытается перейти мне дорогу, властно произнесла брюнетка. Да она, кажется, пытается войти в роль императрицы. На убийство мы не соглашались, твёрдо заявила вторая спутница безумной леди. Ну и валите отсюда. Пикните хоть слово, и я вас уничтожу. Девушки вздрогнули, а я мысленно пыталась дозвоваться отца. Отпор безумца я и сама могла дать, но не хотелось бы потом оказаться в казематах за убийство. С Армира не стоит делать того, о чём потом пожалеешь. Попыталась переубедить аристократку Асмина, но та её и слушать не стала. "Я сюда прибыла, чтобы победить. Вы должны преклоняться перед вашей будущей императрицей". Безумие уже полностью охватило её. "Тебе прямая дорога в психушку, а не на трон". Ворвалась у меня. Молчать я не собиралась, особенно когда откликнулся отец и сообщил, что вместе с его величеством уже открывает портал. Это не тебе решать. Ты всё равно этого уже не увидишь. А я переверну этот мир. Сколько пафоса. Зелёнок-то хватит. Не удержалась я от сарказма. Разговор начал утомлять. Мне хотелось побыстрее остаться в одиночестве и полетать, а я была вынуждена общаться с безумной невестой принца. Заткнись. Мне на всё хватит сил, но ты этого уже не увидишь. Не терплю, когда мешаются под ногами. Наблюдая за Сармирой, я поняла, что все эти подставы наверняка её рук дело. Таким образом она устраняла соперниц. Сомнения сомнения, но я решила уточнить этот момент, чтобы окончательно увериться в своих мыслях. Получается, те, у кого нашли запрещённые предметы, пострадали из-за тебя. Ты и к нам с Миярой пыталась проникнуть, но не получилось. Мои догадки подтвердились. — Вот еще одна причина, по которой ты должна исчезнуть. Слишком умная. Мне такие рядом не нужны. Я ведь такого козла отпущения нашла. Она же всю работу за меня сделала. — Все, хватит болтать. Тебе пора за грань, — уверенно заявила брюнетка. Я истерически расхохоталась. Все трое уставились на меня с недоумением. «Леди и Леонита, что вас так рассмешило?» Едва слышно уточнила Асмина. У меня от смеха началась икота. Из глаз полились слёзы. Представила ситуацию, как эта сумасшедшая будет убивать боевого мага. А я-то, глупая, волновалась, как дать ей отпор и не причинить вреда. Знаешь, Сармира, я всё же решила не сдерживаться. Сдохнешь, туда тебе и дорога. Всё, что хотела, я узнала. Хватит церемониться. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» Её интонация мне не понравилась. «Спешу тебя разочаровать. Я всё о тебе узнала, даже про твоего зверя уточнила. Ты сейчас его чувствуешь?» «Снежа, Снежа, ты где?» — позвала я и с ужасом поняла, что не слышу её. «Вот гадина! Что она сделала с моей дракошей?» На меня накатила ярость. «Айша, что происходит?» — обратилась я к питомице. Безстрастное выражение удавалось сохранять с трудом. Тихо, не нервничай. Я уже заканчиваю. Эта гадина бросила на тебя блокировку. Сильная. И у неё есть запрещённый амулет, поделилась со мной Гарата. Запрещённый амулет? И как тебе удалось его спрятать? протянула я, готовя заклинание. Пора заканчивать этот фарс, пока ещё кто-нибудь не пострадал. Тебя это уже не должно волновать. И можешь не пытаться магичить, ничего у тебя не получится. Теперь ты в моей власти. Иди в воду, приказала Сармира. Ты же сказала, что всё обо мне узнала. Но у тебя забыли предупредить. На меня ментальное принуждение больше не действует, если оно, впрочем, неважно. В одном ты всё же просчиталась. Из-за это Я больше не стала сдерживаться и залезть сумасшедшую. Шар с заклинаниями вырвался из-под моих ладоней. Бринетка расхохоталась безумным смехом. Её щит сиял так, что ослепило глаза. Вот только она не рассчитала силу моей ярости. Ледяные стрелы, выскочившие из шара, как в масло вошли в щит, пробивая его насквозь, а выскочившие огненные иглы впились в тело девушки. Она закричала, с недоверием глядя на меня. В эту минуту на тропе появились отец, император и трое агентов тайной канцелярии. Они скрутили с Армиру вопящую так, будто её режут. Пришлось применить к ней заклятие анимоты. Её спутницу тоже забрали. Отец подошёл ко мне и приобнял за плечи. Илли, ты как? На жить буду. Этот Варю успела заблокировать Снежу. Айша сейчас расплетает заклинание. Мне срочно надо полететь, пока я тут всё не разнесла. На кончиках пальцев уже сверкали огненные искорки. Руки по самые локти покрывались одна льдом, вторая огнём. Стоит мне выпустить магию, боюсь, от дворца и половины не останется, не говоря уже о императорском саде и пруде. Потерпи немного. Скоро всё закончится. Это будет самый короткий отбор в истории монаршей семьи. Улыбнулся отец, который как мог сдерживал мою силу. Я и сама стиснув зубы, волновалась только о том, чтобы не сорваться. Скорей бы, не думала я, что это окажется так сложно. Вздохнула я и прижалась к отцу. И кто его вообще придумал? Почему бы наследнику просто не пообщаться с понравившимися девушками? Он же всё равно под маской. Именно этим его высочество и занимается. Хитро оглянул на меня отец. И уже успел узнать много интересного. Так он где-то среди нас? Я подняла голову и пристально посмотрела на отца. Вы его видите каждый день, но и но ни одна из вас даже не догадывается, кто он такой. Я нахмурилась и с горечью произнесла: "Некоторые из претенденток предполагают, что Кассандра и есть принц, и на него уже открыли охота". Хм, я так понимаю, ты всё же узнала, кто скрывается под этой личиной, осторожно уточнил папа. Я кивнула. Мы даже успели поговорить как раз перед приходом этих девиц. Я так и думал, что ты его узнаешь. Мы с ним даже поспорили, сколько времени тебе на это понадобится. Ксиер выиграл. Вздохнул отец, на безбожнос фальшивил. К сожалению, по поводу проигрыша там и не пахло. Напротив, отец был явно рад. Так, мы ушли от темы. Так где принц? Не среди же слуг он затесался. Бросил я наобум на обум, но красноречивый взгляд отца, ответил мне лучше всяких слов. Илянит, дочка, давай ты пока не будешь забивать свою хорошенькую головку ненужными в данный момент мыслями. У тебя другая задача выиграть. Вот этим и займюсь. Что-то я не уверена, что хочу выигрывать, особенно после встречи с ксиером. Зачем мне принц, если у меня есть он? Я не понимала логики папы. И снова эта лукавая усмешка. Неужели ты желаешь принцу одну из этих леди? В притворном ужасе воскликнул отец. Ответить я не успела. К нам подбежала взмыленная Мияра. И ты в порядке? Эти курицы пытались меня задержать. Что происходит? Мне почти с боем пришлось вырываться от них. Быстро протараторила сестра на хмуре в брови. И что с твоей силой? Она же сейчас выйдет из-под контроля. Меня тут немножко пытались убить. Пожала я плечами, не торопясь отстраняться от отца. Что? Кулаки сестры сжались, глаза стали метать молнии. Кто из них? И какова причина? Неужели из-за рейтинга? Не совсем. Просто одна ушлая девица нацелилась на корону императрицы и для достижения своей цели решила соблазнить Кс... Кассандра, чтобы он принёс ей победу на блюдечке. А я каким-то образом помешала. Вот от меня и решили избавиться. Правда, её свита считала, что они всего лишь меня подставят, но сама Сармира решила по-другому. Она нашла артефакты и смогла заблокировать мою снежу. Аиша уже справилась с этим, и теперь мне нестерпимо хочется в небо. А ещё я сейчас могу не удержать магию. И от этого места ничего не останется. Сармира, вот гадина. А ведь изначально вела себя скромно, не высовывалась, надеясь её попрут с отбора. А заодно и тех, кто ей помогал. Мстительно заметила сестра. Мии, в тебе проснулась кровожадность, не смогла я сдержать усмешку. Это безумную и двух её подружек уже увели. Что решит тайная канцелярия, не знаю, но нас определённо станет меньше. Ну и отбор, протянула сестра. Такое чувство, что здесь собрались не аристократки, а преступные элементы из криминального квартала. Все стремятся нагадить, подставить, даже убить. Не понимаю я этого. В честном соперничестве они вряд ли дошли бы до этого момента, а с подставами, смотри, сколько народу сразу отсеялось. И это всего за почти полторы недели. Одна бывшая фаворитка императора чего стоит. Кстати, папа, как он сам? Я подняла голову, наблюдая за родителем. Сестра тоже посмотрела с интересом. Он в шоке. Сейчас беседует с её величеством. Она женщина умная, прекрасно поняла, что это было магическое вмешательство. В данный момент они вместе ликвидируют последствия. мощнейшего приворота. «Папа, а разве император женился не по любви?» — уточнила я и получила вопросительный взгляд. «С чего, мол, у меня возникли такие вопросы?» Я пояснила. «Если в паре царит любовь и взаимопонимание, ни один приворот не сработает?» «Если только он не замешан на крови». «Да кому я это говорю-то и сама должна была догадаться?» С кровью вообще шутки плохи. Эта чёрная магия ей сопротивляться весьма сложно, даже любящим сердцам. Даже защита императора не сработала. В данный момент маги империи разрабатывают новый вид защиты против чёрного колдовства, чтобы больше никому не пришлось в голову ещё раз использовать подобную гадость, пояснил он. Фух. Это было ужасное ощущение. Мне срочно нужно расправить крылья. Полетели? Потом договорите. Появилась в голове Снежа. Я едва не запрыгла от радости. Мне срочно нужно в небо. Снеже, плохо после заклинания. Я больше не могу сдерживать силу. С вами потом договорим, ладно? Протароторила я, отстраняясь от отца. Они с сестрой синхронно кивнули. И в следующее мгновение я обернулась и взмыла в небо. Все тревоги, сомнения и плохое настроение разом смыло. Я часто летала, но всякий раз дух захватывало, стоило подняться к облакам. Это непередаваемое ощущение. Восторг пьянил, кружил голову. Я напрочь забывала обо всём плохом. Оставались только я, небо и радость. Вся накопленная магия, которую было сложно сдерживать, пошла на подпитку моей второй сущности. Ей стало значительно легче. «Вот такое настроение, и сохрани до конца мероприятие», — посоветовала Айша, летящая рядом. К тому же до него осталось совсем немного времени. «Откуда такая уверенность? Или ты знаешь что-то такое, о чем неведомо мне?» — спросила я у питомицы, в последнее время ставшей чересчур загадочной. «Думай, как хочешь. Главное, не теряй бодрости духа». После сегодняшнего за всеми вами будут пристально наблюдать во избежание очередного покушения. Я кивнула и стрелой спикировала вниз, чтобы потом также резко взмыть вверх. Ко мне присоединился ветерок, мы словно летали на перегонки. Сколько времени прошло, сказать сложно, но когда небо стало заволакивать тучами, нам пришлось спускаться. Да и голодный желудок напомнил о себе. После стольких потрясений есть хотелось со страшной силой. Возле дворца меня уже ждал Кассандр. За ним столпились оставшиеся шестнадцать девушек. Значит, тех двоих тоже исключили за пособничество. Туда им и дорога. Впредь будут думать, кого и в чём поддерживать. Харсара тоже покинула мероприятие, как я и предполагала. Её мне было жаль. — Леди и Леонид, а вы пропустили прогулку? — Да. еленным голоском заявила одна из девушек У меня веские причины Надеюсь, в моё отсутствие ничего не случилось Зато теперь я с вами и очень голодная Я постаралась как можно шире улыбнуться, что вызвало оскал как минимум у трёх леди, но они промолчали Правильно, молчание золото. За ужином все разговоры были о Сармере. Некоторые прижимали руки к груди и в притворном мужестве закатывали глаза. Но я никому из них не верила. Не зря же они пытались задержать Мияру. Интересно, почему их не допросила тайная канцелярия? Или всё же допросила, но посчитала не виновными в заговоре? Сейчас об этом не узнаешь, но позже обязательно спрошу у отца. Ужин тянулся нестерпимо медленно. Мне не терпелось поскорее оказаться наедине с Ксером, узнать его дальнейшие планы, а потом и самой решить, как поступить, если всё же дойду до финала. Задумавшись, я не следила за ходом беседы, но краем глаза отмечала кокетливые взгляды в сторону Лидышки. Сам он, надо отдать ему должное, предпочёл сделать вид, что ничего не замечает. После десерта красавец-расправитель сообщил девушкам, вознамерившимся с ним пообщаться, что у него ещё масса дел, и самым наглым образом сбежал. Выждав несколько томительных минут и сославшись на головную боль, тоже покинула столовую. Вслед раздался шёпот. Невесты решили, что я тороплюсь на свидание, а несколько девушек даже решили за мной проследить. Об этом со смешком мне поведала Айша. Пусть следят, всё равно ничего не увидят, а я наконец перестану волноваться. Теперь мы с Ксером сможем всё обсудить без свидетелей. Да и соскучился я по морю. Ты со мной? Вот, свидетели тебе точно не нужны. Широко улыбнулась Гарата. К тому же у меня появилась возможность тоже сходить на свидание. За петомицу я порадовалась, гарад Ксиера, достойный спутник моей пантеры. Я даже мечтательно улыбнулась, потомство у них обещает быть прекрасным. Йркнув в заугёл, чтобы преследующие меня девицы не заметили моего манёвра, произнесла заклинание и открыла вход в карман, а в следующую секунду оказалась в объятиях Ксиера. Всё вокруг перестало существовать. Были только я и он. А ещё шёпот моря и звук волн, разбивающихся о песок.